Глава 20. Сложные времена. Деньги. Я стал делать легально хорошие деньги. Все-таки хорошо быть директором, точнее, владельцем того, что приносит доход. Сам я во многом не разбирался, имея лишь общие познания и здравый смысл, но я подбирал помощников, которые подбирали себе помощников по своим профессиональным качествам. Наш микрорайон стремительно развивался, уже выселись два десятка домов, запланированных проектом. с довольно большим количеством жителей, окруженные прилегающим к поселку лесным массивом. Жители знали, что уже не только по слухам, но и реально строится ветка метро, которая будет введена в 2016 году, то есть совсем скоро. Так что мы уже не какая-то там глухомань, а очень даже перспективный район. Вдоль ветки метро строили дома и другие застройщики. Недалеко располагалась отреставрированная церквушка начала XIX века, в которую ходили наши верующие – Да я и сам иногда захаживал подумать о делах вечных, мысленно пообщаться с христианскими святыми и ангелами. Хорошая у нее была аура, легкая и благостная, ведь строилась она в давние времена, поэтому стояла в энергетическом месте силе, а не там, где выделят место под застройку, что характерно для современных городских церквей. Так что была любима народом, и батюшка оказался из настоящих богослужителей, радиющих за души, а не кошельки прихожан. А еще возле парка были расположены дома детского творчества, садик и школа. С другой стороны микрорайона строились новые и функционировали построенные детские дома, куда воспитателей подбирали по конкурсу, а не тех, кого пришлют. Зарплата была очень хорошая даже для Москвы, поэтому могли отказывать кандидатам, не подходящим нам по своим профессиональным или моральным качествам. Рядом была спортивная школа со спортплощадками, крытым спортзалом и бассейном, Рулил ей постаревший, но еще бодрый Питюнин и Хренов. Они со своими семьями окончательно переехали сюда. Конечно, работали различные магазины. Пришлось пустить сюда и сетевую торговлю, но местные жители, ведь наши сотрудники с семьями и составляли большую часть, зная о продукции наших предприятий, сделанных по советским ГОСТам, предпочитали покупать продукты питания в местных магазинах фирмы «Сатурн». Отлично функционировала частная поликлиника с дневным стационаром и отделениями по нескольким врачебным направлениям, которой очень грамотно и успешно командовала врач Алена Тимошенко. Правда, цены там были очень демократичные, а сама больница была на дотации «Сатурна», ведь платить высокие зарплаты персоналу надо было из каких-то средств. Ходили в нее местные жители и жители прилегающих деревень и поселков. Например, если сделать МРТ головы в столице стоило 3000 рублей, то у нас это обходилось в 500 Та же ситуация была и со стоматологией, все было в разы дешевле. При больнице была организована частная скорая помощь со своими реанимобилями и штатом сотрудников. На работу приглашали врачей с опытом работы, о которых были хорошие отзывы. Брали даже врачей-пенсионеров, сманивая их перспективой, хорошей зарплатой и льготными ипотечными условиями на жилье. Также хорошо платили всему персоналу, медсестрам, санитарам, хозработникам. Приглашали на практику и молодое пополнение, а именно студентов медвузов и медучилищ, которым платили неплохие деньги. Так что среди студентов быстро распространялась весть о том, что в подмосковной больнице не только заставляют проходить практику, но и платят деньги. Жилье также предоставляли в закупленных и установленных сборных канадских домиках на несколько человек для командировочных. Врачи с опытом организовывали круглые столы по обмену этим самым опытом между коллегами и студентами. В общем, молодые ребята имели хорошую практику. Заодно руководители больницы выбирали перспективных студентов, которым собирались предложить контракт в будущем. Так что к поликлинике было начато строительство корпуса полноценного стационара с реабилитационным центром. Развивались наши зарубежные фирмы. Приходили новые люди, несущие новые идеи и умения. Мы сами учились работать в крупном бизнесе, развивая его. Учились держать удар и давить конкурентов. Как-то так жили и работали бывшие спецназовцы и гражданские под синюю компании с трейдмаркой «Сатурн». По мере сил боролись с попытками криминала при помощи купленных чиновников провести рейдерские захваты. По области прокатилась волна борьбы с нашествием коровьего бешенства. Кент, в соседнем районе у фермеров, нашли это бешенство. Ожидается приезд специалистов из областного санэпидемконтроля к нам – Немудрено, что из-за уничтожения поголовья скота у фермеров развилось бешенство. Что мы будем делать? Встретим, поглядим и побеседуем с товарищами. На следующей неделе приехала комиссия. Проверяющие руководители производства ходили по цехам, где персонал был одет в специальную униформу. Все было чисто, соблюдались все нормы, предъявляемые к таким предприятиям. Надо взять пробы сметаны и молока. Что вы еще хотите проверить? Проверить по голове коров. Вы же знаете, что в районе бушует коровье бешенство. Конечно, знаю. Только вот непонятно, почему оно начинает бушевать после вашего приезда. Кстати, а почему на фермах АО «Трейд этого бешенства нет? Ведь их коровы находятся рядом с полями, где пасутся фермерские, причем очень больные. Что вы, там нет никакого контакта? Скажу вам откровенно, у наших коров тоже нет никакого контакта с теми больными коровами из соседнего района. А я вот не уверен, что ваши коровы избежали этой участи. Пришлось по телефону звонить в кабинет товарищу Шмелю. «Сергей Валерьевич, зайдите, пожалуйста, требуется переговорить с товарищами из области, а я вас покину на несколько минут». Вошел Сергей и сразу взял быка за рога. «Слушай, ты урод в белом халате. Я начальник службы безопасности этой конторы, и моя задача — охранять фирму от всех проходимцев. В общем, долго разговаривать мы не будем. Давай договоримся по-хорошему». «Да как вы со мной разговариваете?» «Как с подонком?» «Так что слушай сюда. Я отсюда говорить буду. Либо у нас все будет тип-топ, либо это предпоследняя экспертиза, в которой ты будешь участвовать». «Почему предпоследняя?» «Потому что последнюю с твоим участием проведут в морге. А сейчас вон диктофон, вон камера. Давай рассказывай, сколько тебе заплатили, от кого и какие указания ты получил». «Вы не смеете». Жесткий удар в солнечное сплетение согнул сам Сан-Врача. А Шмель взял того рукой за шкирку и продолжил. «Здесь тебе необычных фермеров прессовать. Здесь серьезная организация. Так что делай выводы. Это первое, и оно же последнее предупреждение. Если мы не решим вопрос, то пиши завещание. Отсюда домой ты уедешь целым. А вот потом извини без вариантов. Я пожалуюсь в милицию. Жалуйся». После этого последовал еще один удар в печень, сопровождаемый громким кхеканьем руководителя проверки. — Ты, я смотрю, частный поборник взяток. Раз взял, значит, решил полностью ее отработать. — Свою печень совсем не жалеешь, так ее и лишиться можно. — Хорошо, я дам показания, но неофициально. И вы гарантируете мне, что не передадите мои слова в милицию, иначе меня посадят? — Единственную гарантию, которую я могу тебе дать, это то, что если мы сейчас не договоримся, то ты не жилец. Никуда мы передавать твои откровения не собираемся. Это нам нужно для личных разбирательств. Так что не волнуйся по этому поводу». И врач рассказывал, что он являлся доверенным лицом главы СЭС по этому району. Поведал, кто давал ему указания, сколько ему заплатили и что велели, а также о других темных делах, которые ему поручал его начальник. «Свободен. Надеюсь, что у нас все хорошо. Никаких бешенств, кроме бешенства директора холдинга Трейд Беконс, в нашем округе наблюдаться не будет. Все остальное мы сами решим, без тебя». Старший проверки вышел из кабинета, держась за печень, и, подойдя к членам комиссии, сказал: Все, товарищи, проверка окончена. Мы все видим, что здесь все в пределах Сан-Норм. На производстве везде чистота и порядок. Вениамин Вениаминович, но ну мы же еще не брали пробы. Телкова, на этой фирме все хорошо. Никаких болезней нет. Я понятно сказал? Все, собираемся. Поехали отчеты писать. К тому же нам надо еще несколько хозяйств посетить. Комиссия уехала. а мы сидели в кабинете и смотрели видеозапись с откровениями Вениамин Вениаминовича. «Мужики, вот такие дела. Давайте послушаем, что нам напел врач. Кто руководит Беконом?» «Два брата, Амбаровы. Оба в прошлом отсидели, не по одной ходке, сделавшие себе состояние рэкетом. Сейчас уважаемые бизнесмены. Разговаривать бесполезно и опасно. Шмель, Мастак. Отправляетесь с группами спецов. Один в Трейд Беконс. Другой к главному врачу района. Нет, с главврачом не будем столь кардинальны. Дадим послушать запись, после чего нужно будет провести беседу со штрафными санкциями. Пусть платит за свою жизнь на свободе миллионер хренов. А братьев надо валить. И подкиньте какой-нибудь ложный след. Пусть наши аналитики подумают, на кого стрелки перевести. Лучше всего будет инсценировать бытовуху. Проработайте несколько вариантов. Поглядим, какой лучше окажется, и будем действовать. А впрочем, у меня дома стоит пузырек с ядом черной мамбы. Скажу вам, убойная штука. Проверьте его на животном, но он должен быть действующим. Так что, братья, скорее всего, умрут от сердечного приступа. Точно шмель. Парадигма нашей жизни такова, что наряду с честной конкуренцией приходится бороться против нечистоплотных дельцов, которые используют любые методы для борьбы с конкурентами за прибыли. «Но ведь и мы не просто так сюда пришли. Значит, тоже будем бороться всеми доступными нам методами». «Однозначно, Кент». В охране у братьев были парни довольно боевые и резкие, прошедшие не одну стрелку и оставшиеся в живых. Правда, они уже состояли в командном составе, а рядовые бойцы были обычные братки, кто-то из бывших спортсменов, кто-то из отсидевших свое зэков. В результате оперативных мероприятий были выявлены наиболее частые маршруты следования — места проживания и отдыха братьев и ближайшего окружения из руководителей корпорации. Занималась этим команда Десса по поручению тестера, плюс топтуны и ездуны из ведомства Топтыгина. На даче старшего брата был день отдыха, собрались руководители структур, близкие бизнес-партнеры, сами братья и куча девочек из обслуживающего персонала. За богатым столом с икоркой красной и черной, за рубежными омарами, И нашими отечественными раками, соленой и вяленой рыбкой, шашлычками для любителей мяса, уважаемые бизнесмены обсуждали дела. Один из гостей обратился к старшему брату. «Туз, как прошла компания по присоединению производств конкурентов к твоей империи?» «Неплохо, Барон. На юге страны есть очень хорошее предприятие молочного направления. Сметанка, молочко, йогурт и шмогурты. В общем, крепкое хозяйство. Мне оно очень понравилось». Насколько я знаю, там управляет конкретный директор. Был конкретный. Приехал АСС, нашла у него плесень или батулиновую палочку, или все вместе. И нет директора, снялся. А новый его директор оказался более понятливым и очень даже сговорчивым. Так что теперь это моя компания. Молодцы вы с братом, четко просекли тему. В разговор вступил еще один очень серьезный человек, явно пользующийся большим авторитетом в этой тусовке. Туз, тебе доверили общак, смотри, не профукая его на свои авантюры. «Лорд, у меня все под контролем. Я пущу эти деньги в оборот, для начала положив их в банк под проценты, тем временем прокрутив ту же схему с несколькими заводиками сельхозпродуктов. Их деятельность будет приостановлена на неопределенный срок, после чего скуплю их за бесценок». «Правильно. Цени доверие и приумножай то, что уважаемые люди дают тебе. Где хранишь деньги?» — В надежном месте, лорд. Ты меня знаешь, я хорошо умею прятать деньги. — Что с подмосковными фермерами? — Та же тема и с подмосковными хозяйствами. Все поголовье поголовно оказалось заражено ящуром. Представляешь, какая напасть на них напала? — Я слышал, что есть крепкое хозяйство в Румянцево. Кстати, очень вкусная продукция у них. Сам ее кушаю. Ты же наверняка испоганишь ее своими концентратами, когда захватишь. «Для тебя я сохраню этот цех, или что там у них работает?» «Бидон, как там дела с Сатурном?» Нарисовалась проблемка, босс. Мне звонили из СЭС и сказали, что у них придраться не к чему, все чисто. «Они что там в своем СЭС? охренели что ли?» Я лично побеседую с этим кругоруким врачом. «Найти ящер в молоке не смогли, вот уроды». «Решай быстрее, Тус. Надо опередить других миллиардеров от сельского хозяйства, пока те не предложили им сотрудничество и защиту». Главврач районного СЭС, входящего в областное управление, сидел и думал, как ему поступить. Доклад Вениамина, его доверенного человека, очень не порадовал. Если в районе прошло все успешно с мелкими фермерскими хозяйствами, то под Румянцево, в новом поселке, они нарвались на серьезных людей, похлеще этого бекона. Эти не стали давать больше денег. Они сразу дали послушать откровения Вениамина. Да, проблемно, но все это ерунда. Откупился бы от органов. Самое неприятное то, что они не стали обращаться в органы, а потребовали свою долю за беспокойство — целый миллион рублей. Пришлось отдать. Плюс пообещали, что еще один такой наезд, то его труп будут дегустировать раки в Москва-реке. Что же делать? Ведь не сегодня-завтра Беконс тоже спросит о выполнении проплаченных ими обязательств. Раздался звонок сотового телефона. Аркадий Всеволодович. Это Бедон, то есть Беденко Алексей Александрович. Нам надо серьезно поговорить по известному вам вопросу. Да-да, Алексей Александрович, приезжайте, я все объясню. В штабе Сатурна. Мужики, есть тема, мои спецы раскопали. нетами тестер Похоже, что в доме у Туза хранится многомиллионный общак. Можно снять хороший куш, а его хорошо подставить перед криминальными авторитетами. Причем надо это делать быстро, пока тот его в дело не пустил. Насколько я знаю, общак в дело не пускают. Ты отстал от жизни. Сейчас на всем делают деньги. Мы прослушали запись беседы руководства и гостей дома Амбаровых, записанную направленными микрофонами спецами тестера. Ну что же, самоделки на компания поработали неплохо. Я вот о чем думаю. Поделись, Витек. Серьезные люди стоят за тузом. Матерый криминал. Да, и что? А тот обтыга, что надо перевести стрелки на кого-то. Есть ли враги или соперники у этого туза? Снова взял слово Тестер. Туз хочет баллотироваться на выборах в городскую думу, но у него есть серьезный оппонент, такой же уголовник с криминальным прошлым, мультимиллионер Рубанка Всеслав Ираклионович. А есть нормальный кандидат по округу. Профессор из университета, активист, член общественных организаций, правозащитник. Вот пусть он и победит на выборах, а мы ему поможем. Зазвонил телефону Тестера. Самоделкин докладывает, что нашему Аркаше позвонил подручный Туза с погонялом Бидон. В принципе, мужик спокойный, экономист Туза и его младшего брата Валета. Отлично, спецгруппу на выезд, он не должен доехать до Аркаши. Бидон подруливал к зданию СС, выбирая место для парковки. Недалеко на тротуаре стояла группа из трех крепких парней с татуированными лицами. Бывший отличник школы, спортсмен, студент экономического вуза, а ныне бандит по кличке Бидон, Какова жизнь, с явно выраженным отвращением посмотрел на эти рожи. Морды уголовные размалевали себя, словно папуасы. Он припарковался, вышел из машины, уступив дорогу проходящему мимо пожилому мужчине и развернулся к машине, забыв там барсетку. Рядом раздался хлопок, и в шею что-то больно укололо. Ноги сразу стали ватными, сердце учащенно забилось. Он поднял глаза и увидел стоящего деда, затем татуированных парней, смотрящих на него, одновременно нащупав рукой шприц в шее. Выдернул его, хотел закричать, но выдавил из себя какой-то писк, став падать на асфальт. Дед негромко заорал. «Человеку плохо, помогите!» К нему направились татуированные морды, которые затащили бедона в машину, и дед спросил. «Жить хочешь?» «Да». «Вот антидот. Сейчас мы тебя уколем, очухаешься, поговорим». «Да». Прошло полчаса. Бедон почувствовал себя вполне терпимо, когда к нему обратился дед. «Видишь, какая хрупкая штука жизнь человека. Ты большой человек в окружении криминального авторитета ТУЗа, а мог запросто умереть от укола иголкой». «Да, я понял это. Что вам надо?» «Твой босс – плохой человек, как ни банально это звучит. Он должен очистить мир от своего присутствия». «Иголка и нет босса». «Понимаешь, у твоего босса есть деньги. Они должны стать нашими. У твоего босса есть фирма. Почему бы ей не стать твоей?» «Там слишком много претендентов. Тогда просто заработать на свою фирму. Что я должен делать?» «Информировать нас о решениях, которые принимаются у вас на совещаниях. Но главное, куда и когда будут ездить Туз или Валет. У него в доме слишком много охраны. А вот на выезде нам было бы удобнее с ними встретиться. На выходных будет охота на кабанов в заказнике. Они туда собираются. Ну охота так охота. Сколько ожидается людей?» Человек двадцать всего, включая десяток телохранителей. Кто вы? Это не важно. Нас нанял Аркадий. Ты зачем к нему приехал? Разобраться по Сатурну. Придумай что-нибудь для Туза. Мол, там крыша серьезная. Ему указали не трогать Сатурн. Бедон уехал, а парни стали бухтеть. Муха, нам еще долго с размалеванными лицами ходить? Вот вы торопыги. Художник старался, лепил на вас картинки, а вам лишь бы смыть этот шедевр. Настал день выезда на охоту. Бидон по телефону сообщил нам все данные. Сколько, куда, когда. В операции было задействовано человек 50 бывших бойцов ГРУ. Разбредшихся в поисках зверей охотников не трогали. И гирей из заказника тоже. А вот четырех телохранителей и двух бизнесменов упаковали. Телохранителей просто застрелили из пистолетов с глушителями. А братьев усыпили. Несите всех в машину. Трупы прикопаем. А братьев на базу. С проснувшимися братьями была проведена беседа. Допрашивали братьев в разных комнатах. Тулус держался молодцом, сильный противник. Валет был младшим братом, привыкший больше к тому, что за него все решает старший. Любитель покутить и расслабиться. В общем, красивой жизни. Когда ему сделали больно, он согласился выполнить все условия. «Звони своим охранникам. Пусть валят домой с вашего дворца. На сегодня они все свободны». Валет набрал телефон старшего смены и немного фальцетя от волнения... Послал всех охранников по домам. Вы сегодня больше не нужны, все свободны. Хорошо, оттянитесь, парни. Да, одного оставьте, чтобы он нам ворота открыл. Я сделал звонок Бидону. Леша, проконтролирую, чтобы все ушли, один остался на КПП. Я отзвонись. Урки, услышав такую команду босса, радостно разъехались по своим делам, оставив дом пустым. Через полчаса позвонил Бидон и подтвердил выполнение команды Валета. Мы с пленными братьями поехали в их усадьбу. Интересно, как там охотники? Василиск докладывает, что поискали пропавших, по им, но продолжают охотиться. Шмель, позвони нотариусу, пусть Анна прибудет по такому адресу и ждет на улице в машине. Подъехав к дому Амбаровых на наших стареньких лансерах, по знаку Валета внутрь нас запустил охранник, тут же получивший пулю в живот из пистолета с глушителем. Валет, где ваши закрома? Только не надо запираться, доставай все. Понимаешь, парень? «Терпеть боль можно ради идеи или товарищей, которые могут погибнуть, если ты их выдашь. Во всех остальных случаях это дурость. Тебя сломают, ты намучаешься и все равно все расскажешь. Профессионалы умеют проигрывать с достоинством. Хорошо, я все скажу, что знаю. Тогда веди нас, Сусанин, и ничего не перепутай». Валет достал договор на 10 миллионов долларов на вклад в российском банке из сейфа в своем кабинете. Затем отвел нас в бетонный подвал, где мы нашли много наличных денег, и все. Валет, здесь примерно миллиард рублей. А где ваши заграничные счета, где общак? Я не знаю, это все знает Туз. У меня больше ничего нет. И так немало. Ярд рублей. Это же, е моё, как жить можно? Так я так и жил. Пошли к брату, попробую его уговорить. Ну что, все сдал, щенок. Они же нас шлепнут сразу, как все отдашь. Туз, брат, ты сильный человек, но глупец. Зачем тебе ради бумажек терпеть боль? Мне сделали очень больно, и я понял, что все равно все скажу. Поэтому поступил как профессионал, который проиграл. Я все отдал, что у меня было. Возможно, ты и прав. Но я хочу проверить себя. Кто вы? Спецы какого подразделения? Я дам больше, чем вам предложат в жалком Сатурне. Работайте на меня, и мы подавнем много конкурентов. Мы и есть Сатурн. А служили мы в частях ГРУ России. Так что ты либо отдашь все легко, либо испытаешь боль. И все равно все отдашь. Харен вам. С ним работал я и еще несколько бойцов. Но мы работали без члена вредительства. Мужику было больно. Он смотрел на мир затуманенным взглядом. Вот напротив него сидит очередной спец и прикладывает ему к деснам оголенные провода стоком. Как больно. Когда он свыкался с болью, эти люди добавляли напряжение, делая еще больнее. Он терпел больше часа, а мучители менялись на отдых. Валет сидел в кресле и смотрел, как обрабатывают его брата. Никакой крови, просто воздействие на нервные узлы, но ему было страшно. Они тоже убивали, участвовали в разборках и рейдерских захватах, но там все было быстро и кроваво, а тут методично, дозировано и аккуратно, но очень больно. Это напоминало, когда человек сидел у зубного врача, который без наркоза, как в советские времена в бесплатных клиниках, в платных за полтора рубля можно было сделать укол, засверливал зуб для пломбирования. Вроде очистил, но не совсем. И надо просверлить еще. А там все тоньше пульпа, все ближе нерв и чувствительнее ощущения. Так и сейчас. Вроде человек выдержал боль, расслабился, а эти тут же делают чуть-чуть больнее. Настоящие осыпыток. но всему приходит предел. Человек устал, поэтому сдался. Я устал, мне больно. Ты сильный мужик. Такие люди нужны в спецвойсках. Жаль, что ты избрал другую сторону. Ты враг общества, а врагов надо уничтожать». Туз сдал и свои зарубежные счета, которые Дес, зайдя по интернету на сайт банка, перевел на счет Деминго -Тороса. Подписал документы, оформленные у нотариуса на свое имущество, назначив своим правоприемником Бедона. Сдал деньги воровского общака одной из группировок. После этого оба брата были застрелены из пистолета уже мертвого охранника. «Михей, тащи сотовый охранника и его самого». Мне принесли оба предмета. Я в перчатках взял сотовый пальцами охранника, набрал СМС-сообщение и отправил его на телефон Рубанка, который ранее выяснил Самоделкин, используя спецаппаратуру. «Рубанок, дело сделано, за тобой окончательный расчет». Рубанко не мог понять, получив сообщение с неизвестного номера, какой расчет и какое дело сделано. Следователи, ведущие дело об убийстве, очень даже поняли, что за расчет получил охранник после выполненного дела, так что всерьез взялись за проверку дел этого бизнесмена, выявив очень даже интересные факты из его деловой жизни, тянущие на хороший срок. Зато Бидон, оказавшийся вменяемым человеком, хотя и оступившимся в свое время, стал нашим компаньоном в бизнесе, Открыв доступ к уже налаженным его фирмой каналам поставок и продукции через торговые сети. Мы же негласно помогали ему удержаться у руля его фирмы, отправляя его конкурентов, лезущих не в свое дело, на свидание к братьям Амбаровым для личного выяснения всех аспектов этого дела.